Глава 10 «Эй, Рубцов, ответь!» Командир в очередной раз толкнул меня в плечо, так что пришлось отвлечься от изучения списка предложенных мне навыков. «Чего завис?» «Да так, просто». Отмахнулся я и посмотрел по сторонам. «А вы чего зачистку прекратили? У нас ведь время ограничено. Надо успеть до перехода на второй ранг, ты ж сам говорил». «Надо, но с таким отрешенным целителем в группе продолжать тоже слишком опасно», помотал он головой. «Ты как, нормально? Бой не слишком тебя вымотал. Может, лучше вернемся?» «То есть ты хочешь сказать, что раньше у тебя всегда был целитель в команде, да?» Усмехнулся я. «Нормально все, продолжаем зачистку». Он ничего не ответил, только как-то неоднозначно вздохнул и жестом отдал приказ двигаться дальше – А я в этот раз решил немного отсидеться вместе с подрывником. Очень уж уютно с ним, особенно когда знаешь, что вокруг уже давно все заминировано, и ни один враг к нам не подберется целиком, разве что по мелким частям. А пока остальные сражаются с грязью и мелкими каменными утырками, можно спокойно погрузиться в изучение предложенных навыков. Что мы имеем? Снова короткий список, состоящий из пяти позиций. «Дробящее оружие» позволяет изучать навыки и заклинания для усиления и совершения атак дробящим оружием. На начальном уровне позволяет использовать активный навык сокрушения, а сила и выносливость увеличиваются в полтора раза. «Аспект поглощения» наделяет твое тело и душу новыми особенностями строения, позволяет лучше и быстрее поглощать окружающую энергию, облегчает и ускоряет процесс ее преобразования. «Магия света» позволяет изучать и использовать заклинания школы света. На начальном уровне доступен активный навык вспышка. Магия зачарования позволяет изучать и использовать техники наложения чар на предметы. На начальном уровне доступен навык крошечное зачарование. Магия обворожения. Думаю, тут и объяснять ничего не надо. Постскриптум. Тебе все равно не поможет. Ладно, шучу. Или нет. Собственно, а как в такой ситуации не просидеть полчаса, уже в двадцатый раз перечитывая одни и те же строки? Базовый навык это невероятно важно. Он определяет дальнейший вектор развития и тренировок, именно под него стоит подгонять основные характеристики. Вот только список мне не нравится. Как минимум тем, что хочется выбрать сразу несколько вариантов. Все, кроме последнего, разумеется. У меня с этим и так никогда проблем не было, а тем более теперь никого обвораживать мне не нужно. Как минимум потому, что сейчас есть целая гора куда более важных задач. Так, надо двигаться от обратного. Обворожение исключаем за ненадобностью. Оно позволит мне стать альфонсом и хорошо устроиться в жизни без лишних хлопот и проблем. Или же при особом рвении благодаря такому навыку можно нажить себе толпы врагов, Так что нет. Предложив это, система просто подшутила надо мной. Магия света во всех компьютерных играх была рядом с исцелением, и при должном уровне помогала залечивать некоторые повреждения организма. Но лично я в этом мире ничего подобного не заметил. Разве что светлая система будет лучше ко мне относиться, если я постигну такое искусство. Правда, больше плюсов не вижу. Ходить с группой в качестве фонарика по подземельям другого практического применения пока не придумал. Да и в целом, выбирать вторым навыком какую-либо магию было бы нелогично. Для меня главное и самое интересное — это целительство, а распыляться на развитие еще одного вида магии было бы неразумно. Так я ни целителем стоящим не стану, ни магом света. То же касается и зачарования. Уверен, чтобы добиться хоть каких-то результатов в этой сфере, придется полностью посвятить себя тренировкам и учебе минимум на несколько лет. Дробящее оружие выглядит заманчиво. Я когда-то играл за паладина, он тоже с молотком ходил. Мало того, потихоньку присматриваюсь к ценникам на здоровенные молоты. Чем мне нравится такое оружие, так это своей универсальностью. Оно эффективно против любого противника и блокировать его бесполезно. Даже если ударишь по щиту, рука у противника отсохнет. Но ведь никто не запрещает мне просто уделять больше внимания тренировкам. Тогда и сила, и выносливость будут на высоте, и без соответствующего базового навыка. А без сокрушения как-нибудь перебьюсь. Тем более, что иногда система подкидывает задания и в качестве награды выдает случайные активные навыки. Вот ими и буду пользоваться. Что ж, остался последний пункт. Он совершенно не похож на остальные, и мне иногда кажется, что текст описания едва заметно мигает, чтобы привлечь мое внимание. Может, показалось, но, сдается мне, система как-то пытается на что-то намекнуть. Аспект. Это уже не назовешь навыком, скорее какой-то особенностью, которую невозможно получить самостоятельно. Позволяет лучше и быстрее поглощать и перерабатывать энергию. Значит ли это, что я буду получать больше опыта? Или восстанавливать энергию быстрее? А может, все сразу? Или же этот аспект сделает из меня настоящего уничтожителя магов? Пустили в меня огненный шар, а я его взял и всосал одной ноздрёй. И мало того, что даже не поперхнулся, так еще и пустил энергию шара на какие-то свои нужды. Выходит, что выбора здесь и нет вовсе. Система. Я выбираю третий пункт поглощение. Может, все-таки второй? А то в третьем магия света. Сам знаешь, я с этими вашими светлыми штуками не особо лажу. Да, точно, второй. Было бы забавно стать магом света под покровительством темной системы. Активировано замещение второго базового навыка аспектом. Процесс может вызвать дискомфорт, потерю сознания, паралич нижних конечностей, оцепенение, сильнейшую боль, тошноту, Список продолжался и продолжался, а я уже его не читал. Просто оказалось, что процесс не может вызвать, а обязательно вызовет все эти последствия. Так что я как сидел на своем стульчике, так и остался сидеть. Всё могло пройти куда проще, будь у меня возможность отключиться и переждать все эти изменения. Вот только сразу активировалось ясное сознание, и мне пришлось наслаждаться совершенно новыми ощущениями. Словно кто-то залез внутрь и начал выворачивать все сосуды наизнанку, начиная от крупных артерий и заканчивая самыми мизерными капиллярами. Дальше неизвестный прошелся по нервной системе, пощипав за каждый нерв, но ну и в итоге в легкие налили кипящее масло и сделали из них фритюрницу. По крайней мере, так показалось. Другого сравнения все равно не подберу. «Ну чего там расселись? Команда зачищена, двигаемся дальше!» Окликнул нас с Димой командир. Вот только если подрывник сразу начал собираться, то я ничего ответить не смог. «Эй, уснул, что ли?» — хохотнул подрывник. Он уже собрал свое кресло, положил термос обратно в рюкзак и собрался уходить. «Ну ничего себе! Мужики, он уснул!» «Да ладно! И это во время зачистки?» Удивились остальные и обступили меня. — А может, это усы мы нарисуем? — Ну, Гоша, я ожидал от тебя чего-то большего. Какие еще усы? — Какие еще усы? — возмутился мечник, и я полностью с ним согласен. — Тебе не стыдно такое предлагать? — пристыдил он своего друга. — Мы вообще-то взрослые люди. — Просто это... Ну уснул же, как не подшутить? — замялся здоровяк. «Это не смешно», — нахмурился Павел. «Мы находимся на зачистке опасного прорыва, и потому...» «Он прав», — воскликнул Лёва. «Давайте аккуратно возьмём его, чтобы не разбудить, и посадим на шею грязному голему. Ха, прикиньте, как он охренеет!» «Гениально!» — взревел Гоша. «Пойду ловить грязюку, а вы пока тащите Вову». «Отставить!» — рыкнул Паша. «Ну что за команда, а?» Выдохнул он и некоторое время не мог подобрать подходящих слов. «Разбудите его, идиоты, и пойдем продолжать зачистку». «Возбудите, возбудите», — передразнил его мечник. «Пахнешь слабостью, Паша, такую шутку обломал». «Я вам потом посажу себя на голем, ага. Все услышал, все запомнил и обязательно отплачу тем же, что вы не успели совершить». «Проснётесь у меня потом верхом на снеговике с отмороженным задом, тогда и посмотрим». Пока они обсуждали, как меня лучше будить, я уже и сам начал постепенно приходить в себя. Боль отступила, жжение начало стихать, а спустя пару секунд и сама система оповестила меня о том, что процесс внедрения нового аспекта полностью завершён. «Вот только никаких пояснений по этому поводу не последовало», «Да, энергию будет легче всасывать и перерабатывать, и на этом все». «Идем дальше. Я готов». Голова еще не пришла в норму, но ковылять следом за остальными уже могу, так что собрал свой стульчик и, шаркая ногами, побрел наблюдать за уничтожением големов. «Мы прошли по длинному туннелю, где на нас напали еще несколько монстров», Затем оказались в очередной комнате, и там дело пошло куда интереснее. Я пока еще не пришел в себя окончательно, но отсиживаться уже не получилось. Да и подрывнику тоже пришлось сложить свое кресло и принять активное участие в зачистке. Взрывы гремели один за другим, а до меня постоянно долетали куски глины и брызги грязи. «Оглушаю! Ложись!» Рыкнул Гоша, когда на него набросились сразу два десятка грязевых големов и несколько мелких каменных. В следующую секунду здоровяк ударил щитом о землю, и в разные стороны устремилась взрывная волна, сметающая все на своем пути. Големов, наши фонарики, да и нас самих. Но не успели монстры опомниться, как Павел выпустил несколько разрывных болтов, уничтожив сразу несколько мелких ушлепков, а мечник смог разрубить на части одного грязевого голема. В общем, как Паша и предупреждал изначально, зачистка получилась совершенно рядовой и прошла без особых проблем. Переход на второй ранг так и не случился, потому мы без особых проблем добрались до самого сердца прорыва. Расположилось оно в просторной комнате, из которой в разные стороны вели десятки тоннелей — Собственно, и входов в подземелье тоже несколько, так что если сейчас зайти в любой из этих проходов, можно снова напороться на каких-нибудь монстров. Само сердце выглядит примерно так же, как и ледяное, просто кристалл в высоту примерно полтора метра летает прямо над землей и никого не трогает. В разные стороны то и дело распространяются видимые волны энергии Земли, и от них как раз подпитывается все освещение подземелья – а также за счет этой же энергии существуют все встреченные нами твари. «Давайте, как обычно», — предложил Павел, чем сразу меня заинтересовал. «Ну, давайте», — вздохнул Гоша. но «Ну, может, ты снова попробуешь, а то в последнее время тебе везет, вдруг светлое все-таки сжалится над тобой». «Вы сейчас о чем вообще?» — прищурился я, а то уже начал терять нить разговора. «А, ты ж новенький!» — хохотнул Щитовик. «В общем, наш командир — неудачник. Самый неудачный второсортный во всей округе». «Сам же знаешь, что не в удаче дело!» — отмахнулся Павел, но продолжать тему не стал. «А в чем тогда?» «Все явно понимали, о чем он говорит, а для меня это не так очевидно. Вот и решил уточнить». «Светлая». Он явно хотел выругаться, но вовремя смог сдержаться. «В общем, я недостаточно почитаю ее, потому мне еще ни разу не выпал даже самый паршивый артефакт при уничтожении сердца прорыва. Иногда кажется, что третьесортному проще получить артефакт, чем мне», развел руками Паша. «Такие дела». «На самом деле это стало для меня новостью, но ничего удивительного в этих новостях нет». Первосортные, в отличие от всех остальных, пользуются целой массой бонусов. Им чаще везет, они быстрее набирают уровни, получают больше характеристик, чаще получают удачные навыки. Разумеется, никакой удачи в этом нет, просто светлая система лучше к ним относится и всячески старается сделать их сильнее, чтобы в случае чего они могли урезонить третьесортных и заставить тех работать еще больше. Вот только эти новости натолкнули меня на мысль, что система забирает себе часть энергии или того самого опыта от каждого уничтоженного монстра или сердца прорыва. Выходит, она прибыла сюда, чтобы заработать. А почему тогда темная должна работать бесплатно? Все верно, просто я не такая наглая. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три... Тем временем остальные члены группы собрались в круг и начали решать вопрос, как серьезные взрослые люди. Я так понимаю, это у них уже не в первый раз, и победитель в итоге уничтожает кристалл в надежде, что сегодня уж точно кому-то повезет и из кристалла выпадет хоть какой-нибудь артефакт. «Ха! Я же говорил, что ты неудачник!» — хохотнул Гоша и прогнал Павла из круга. «Еще раз!» «Камень, ножницы, бумага!» Несколько раз подряд у них была ничья. Затем выбыл подрывник. Казалось бы, просто разбейте этот кристалл и пойдем обратно. Но нет. Гоша и Леня решили биться до последнего. И раз за разом доказывали правдивость устоявшейся фразы о том, что у дураков мысли сходятся. «Ха!» В какой-то момент мечник ткнул пальцем в Гошу. «Понял? Вот кто победитель по жизни! Смирись и прими свое поражение!» «Давай хоть до трех раз! Спорим, я тебя обыграю! Ставлю десятку!» Возмущенно закричал здоровяк, но Леня уже бежал в припрыжку к кристаллу. Подойдя ближе, он замер, и взгляд его устремился в пустоту. «Вот это интересно! А я думал, что по кристаллу просто надо хорошенько стукнуть, и он развалится!» Но оказалось, что уничтожить его надо тоже при помощи системы, иначе гарантированно не получишь артефакт. «Стоять!» В этот момент из нашей пещеры вырвались несколько бойцов в черной бронированной форме и наставили на нас оружие. Огнестрельное на минуточку. Я пока еще не видел в этом мире, чтобы кто-то носил с собой автомат. «Прекратить! Отойти от сердца!» приказал мужик и передернул затвор, направив свое оружие в сторону лёвы. «Да успокойся ты, уже отхожу!» Он поднял руки и сделал шаг назад. «Вы кто такие хоть?» «Это мои люди!» Следом за бойцами в зал вальяжно зашел юноша лет восемнадцати, облаченный в сверкающие золотые латы. В руках у него был сияющий золотистым светом двухметровый меч, по лезвию которого непрерывно пробегали огненные всполохи. «А вы здесь находитесь незаконно. Убирайтесь отсюда, пока я разрешаю». Над его головой показалась светящаяся системная иконка, чтобы мы все могли сразу понять, насколько важный перед нами стоит человек. Имя Родион Калов титул «Барон». Сорт первый. Уровень 50 «А вы, простите, кто?» Я все же решил уточнить, а то вдруг иконка поддельная. Никогда раньше не видел, чтобы у кого-то указывался аж настоящий аристократический титул. Хотя, зная светлую систему, уже ничему не удивлюсь. «Ты дурак, что ли?» — опешил юный рыцарь. «Я барон калов наследник великого рода». «С шикарной фамилией». «Ой, зря я так. Все же первый сорт как-никак». «Володь, не надо. Его род занимается добычей и обработкой металла в нашем регионе, и лучше с ним не спорить». Одернул меня Паша. «Прошу прощения, ваша светлость, мы уже уходим а а Хлопнул я себя по лбу. «Это от слова «закалка» получается». Теперь стало ясно происхождение такой забавной фамилии. «Так, стоп!» «В смысле уходим? Мы же зачистили прорыв, а главная награда ждет нас при разрушении сердца», — возмутился я. «Мне не трудно уступить, но ведь в таком случае нам положена денежная компенсация за потраченные силы и время». «Этот прорыв является собственностью моего рода», — ухмыльнулся бароненок. «Если не уйдете прямо сейчас, потребую компенсации за незаконно полученный вами здесь опыт». На этом он потерял к нам интерес — а его бойцы недвусмысленно указали нам в сторону выхода. «Пойдем, Рубцов, не надо с ним спорить», — шикнул на меня Павел. «Да я-то пойду, но мне правда интересно. Меня уже попытались утащить в сторону выхода товарищи, но я остался стоять на месте». «С чего бы ты вдруг решил, что мы должны подчиняться? Этот прорыв не был собственностью твоего рода, когда мы в него спускались. Да и сейчас вряд ли». «Если я не прав, то покажи документы». «Ты слишком дерзок для жалкого третьесортного куска дерьма». Барона аж перекосила, когда он посмотрел на меня. «Еще и пятый уровень. Я оставлю тебя в живых только потому, что мне жалко марать свой меч». «Обидно и очень неприятно. Я честно готов был уступить сердце прорыва, чтобы они организовали тут свою шахту». Ресурсы – дело важное, благодаря магическим металлам кузнецы создадут больше оружия, с помощью которого авантюристы смогут уничтожить больше монстров. Из этого металла выплавят рельсы и создадут новую технику, чтобы пахать поля и сеять хлеб. Но почему это падло нас даже за людей не считает? Система! Нужен ответ! Жалко использовать последний на этой неделе вопрос, но сейчас других вариантов нет. Срочно нужно понять, как стоит поступить дальше. «Система, каким образом я могу ускорить переход прорыва на следующий ранг?» «Хороший вопрос. Я искренне надеялась, что ты поступишь именно так. Для ускорения перехода прорыва на следующий ранг необходимо нарушить его стабильность. В случае, если процесс уже запущен, достаточно нанести ущерб сердцу прорыва». «Все, мне два раза повторять не надо». «Тем более и опыт тоже имеется. Так что...» «Паша...» Я улыбнулся так, что бедолага побледнел, и у него задрожали руки. «Не надо, Володь. Что б ты ни придумал, не надо. Пожалуйста, просто не делай этого». «Эх!» Я похлопал его по плечу и посмотрел на остальных членов группы. Те потупили взгляды и медленно плелись к выходу, огорченные тем, что их нагло ограбили. «Надо, Паша, еще как надо!» Резко развернулся и, подхватив с земли камень побольше, что есть силы, швырнул его прямо в кристалл. А потом кинул еще кусок глины в догонку, но тот попал в белобрысую макушку барона. «А теперь бежим!» Рыкнул догонку и без того улепетывающим бойцам. Мне в спину ударила волна пыльцы, что сразу стала впитываться под кожу, а я несся со всех ног по пещере и даже не думал оглядываться. «Внимание!» — перед глазами сверкнуло красное системное сообщение. «Ранг прорыва повышен». Земля под ногами задрожала, и спустя буквально несколько секунд прямо из стен один за другим начали вылезать медлительные грязевые големы. Но пока они приготовятся к атаке, можно уже выбежать из пещеры, прогреть машину и спокойно уехать во свояси. Тогда как застрявшему кристалла можно лишь посочувствовать. Надеюсь, они справятся. — усмехнулся я, когда мы почти добрались до выхода на поверхность. Все-таки хотелось проучить наглого юнца, но убивать за надменность как-то слишком. — Серьезно? Тебя сейчас только это беспокоит? — опешил командир. — А ничего, что ты кинул камень в аристократа и повредил имущество его рода? — Так это даже не камень, просто кусок глины, — отмахнулся я. — А собственность еще надо доказать. Туннель как раз начал уходить вверх, а за нами собралось порядка сотни големов, потому пришлось карабкаться побыстрее. «Да и что, он будет преследовать меня из-за такой ерунды? Это вообще законно?» «Вообще-то, да». «А вообще, я бы лучше рассматривал на твоем месте что-нибудь полноприводное», — проговорил стоящий на посту гвардеец своему товарищу. «Ой, да куда мне?» — отмахнулся тот. «Мне же только по городу мотаться, а за зачисткой я и не занимаюсь давно». «Ну, как знаешь». Пожал плечами первый, и они вместе продолжили нести бесполезную службу, охраняя вход в подземный прорыв непонятно от кого. Хотя в основном они охраняют два вездехода и один гусеничный лимузин барона от возможных посягательств случайных монстров, От людей защищать транспорт нет смысла, так как на нем нанесены изображения герба рода Каловых. Никто в здравом уме не будет связываться с этим родом, ведь всем известно, насколько те мстительны. За любую обиду будут мстить до конца, пока не решат, что враг понес в десять раз больше ущерба, чем причинил. «А вот зря ты на зачистку не ходишь!» Спустя минут десять протянул второй. «Уровни как-никак, да и прибавка к зарплате». «Меня и тут неплохо кормят», — хохотнул гвардеец. «Тем более на службе у барона безопаснее. Кто полезет на него? Да никто, все знают, чем это может обернуться». Он на некоторое время задумался, и вместе они просто стояли, наслаждаясь тишиной. «И, кстати, разве не об этой прибавке к зарплате ты говорил?» Он достал из кармана горсть кристаллов, и довольно ухмыльнулся. «Шутишь, что ли?» — опешил его товарищ. «Нам же сказано было изъять все у тех оборванцев и гнать их прочь». «Ну вот, изъял», — пожал плечами тот. «В багажник сказали грузить только руду, так что все честно». «Мог бы и сам эти кристаллы добыть», — махнул рукой первый. «Не, терпеть не могу этих монстров. Вот всю жизнь бы их не видел». Поежился гвардеец, но в этот момент из чёрного провала пещеры показалось несколько фигур. «Вот тут уж извини, из прорыва вышел перепачканный в грязи парень лет двадцати, и такой же грязной рукой похлопал гвардейца по плечу. Насчёт монстров неудобно вышло». «Вова, беги уже!» — крикнул ему вдогонку следующий. «А вам желаю удачи». Он тоже испачкал форму гвардейцу и ускакал следом. Так, буквально за пару секунд, из ямы выбежало пять человек, а следом за ними из прорыва полезли разъяренные твари.